В природе весна наступает после зимы. Да. В жизни человека когда наступает весна? Ну, я думаю, что в период, наверное, созревания такого. Не буду называть слово плавомом созревания. То есть как бы перед зимой, весна. все наоборот? Да, да, я думаю, да. Вот когда когда он становится сумасшедшим, когда, когда все, все живое становится сумасшедшим. И присматриваются друг к другу. А потом что наступает? Потом весна заканчивается. Да, потому... потом весна заканчивается, потом наступает, э, как вам сказать, ну, того ли я выбрал. Это такое, это такое... Вот я с ним уже живу, вот того ли я выбрал. Это такое время года. Того это и ли... это уже получается, может, иногда жаркое лето, осень, я буду его выбрать. А может, она, она, она, Добрый вечер. Начнем с юбилея Михаила Сергеевича Горбачева. Как нередко бывает в России, юбилей великого человека сопровождается хамством. Потому что, по-другому сказать о некоторых газетных публикациях, о некоторых передачах, когда люди в день юбилея обсуждали, насколько Горбачев плох, я не могу. Но, тем не менее, я счастлив, я на самом деле счастлив, что я знаю этого человека, что он со мной здоровается. Я хочу поздравить Михаила Сергеевича, человека, который вернул нам чувство собственного достоинства. Человека, благодаря которому мы перестали стесняться своих руководителей. Мы уже забыли, что мы когда-то очень стеснялись. Благодаря ему перестали. Для меня, безусловно, что это человек выдающийся. Я мог бы говорить о нем еще бесконечно. Но это передача Михаила Михайловича Жванецкого, у которого есть мобильный телефон Горбачева. Представляете себе? Но самое удивительное, что у Горбачева есть мобильный телефон Жванецкого. Вот что я думаю, что Михаил Михайлович, конечно, найдет, что сказать об этом человеке. Нет, я просто там был э, позавчера... Где там там и ты делаешь у тебя все в гуще в гуще прямо в празднике в этом это было в европейский вот там где гиевский вокзал вы знаете вот это вот там там зал европейский есть такой подарки почему-то я ну что там подарил букет цветов и пару своих книг но это в гардеробе забрали Чтобы это все было проверено, как следует. Поэтому без подарка, без цветов, чисто с рукопожатием. Зал был огромный, человек 400-500. Я увидел Григория Ильича Явлинского, я увидел еще ну, многих министров его эпохи Горбачева. Нынешних не было никого. Нет, но они все поздравили руководителя. Они поздравили, они поздравили. Да, да. Потому что ну, ну, невозможно так совсем уже плюнуть в лицо Западу. Ни, ни Горбачев тут ни при чем. Не поздравить человека, который переделал мир, причем совершенно своеобразно. Вот только такой у нас в стране может переделать. Он говорил э, с политбюро, языком политбюро. Не совсем внятным. И непонятно было, что он хочет. Потом, когда уже было, стало ясно, что он хочет, было уже поздно. Я должен сказать, что еще... Булат Салович и Куджава, мы с ним сидели. И вот когда пришел Горбачев к власти, мы что-то в разговоре... Четыре пункта. Ну, ну, еще один генсек, ну что с него взять? Ну, четыре пункта мы ему вместе так сообразили. Вот если он выполнит... Потому что он стал говорить, гласность, перестройка, мы что-то понимали. Первый пункт – вывести войска из из Афганистана. Второй пункт – выпустить евреев, которые подали заявление на выезд и не могут до сих пор. Выпустить Сахарова из ссылки. И четвертый – напечатать восемьдесят 1984 год, в конце концов, когда-нибудь. И он все выполнил. Он все выполнил. И я побежал через пару лет давать телеграмму. И дал ему телеграмму. И судя потому что он не ответил, я думаю, телеграмма дошла. <свят> вот и народу было много, хорошего народа. Говорили хорошо. Я тоже говорил неплохо. <свят> Приветствие было вот такое. Михаил Сергеевич. Вы миллионы наших людей открыли такое, о чем они даже не догадывались. Оказывается, кроме баннирования есть еще одежда. Оказывается, за что-то можно заплатить, а не внести деньги. Оказывается, каблуки бывают не стоптанные, а носки бывают не заштопанные. Кофе бывает сваренный, а не подогретый. Бывает машина, которая заводится в мороз. Жилье купленное, а не вымаленное. Лекарства в аптеке, а не в четвертом управлении. А каково выехать за границу и, простите меня, вернуться? Вернуться, простите за выражение, сюда. И оказалось, что Америка не рай, и мы не ад. Ибо человек, перекрытый со всех сторон, становится гениальным. Вот сколько открытий нам подарил один человек. Ваш уже сейчас, а не когда прозреют все. На этом я и закончил. Я хочу сказать, что Михаил Михайлович, как всегда, еще позже будет читать свое произведение. А сейчас мы продолжим обсуждать события прошедшего месяца. Прошел такой праздник, День защитника Отечества, да. который почему-то у всех ассоциируется с армией. А я хочу вас спросить, от чего, на ваш взгляд, более всего надо защищать сегодня наше Отечество? Хочется сказать о тупости, но я, с другой стороны, думаю, что там не так много тупых, как хотелось бы. Потому что угрозы снаружи сейчас... Не очень велика, при, тем более учитывая эти все потрясения в арабском мире. Сейчас, как говорится, традиционные противники все заняты. Соединенные Штаты смотрят, что делать с арабами, и нами, они уже, мы их так не отвлекаем, как раньше. Да. Поэтому мы можем, в принципе, делать, что хотим, и от этого у нас становится хуже. Да. Россия – прекрасная страна, не очень загаженная, не очень использованная. Страна, которую надо, мне кажется, только начинать осваивать. Вот так пойти бы с востока на запад и начинать осваивать эту страну. Но вот что мешает, от кого ее надо защищать? Бывает один тиран. Вот Каддафи. Бывает один тиран. Бывает тирания в виде бюрократии. Видите, вот этих, вот этих, огромного количества этих людей, которые находятся рядом. Я даже, даже не уверен, что это самый верх, там там более-менее понимающие люди, но иногда мне кажется, что ну, они не в силах, как Собянин заявил, что он не знает чиновников, которые у него работают. Он не может запомнить никого. Он, он, он не может вообще ни на кого рассчитывать, он не знает их. А куда он не пойдет, там какие-то люди работают под его управлением. Это же страшно, когда столько людей работают под его управлением, которых он не знает. В каком они специалисты? Не знают до сих пор. Я знаю только, что они действительно гробят леса, что они охотятся на редких животных, любят охотиться на редких людей. Это страшнейший недостаток. Как из них вышибить эту любовь к охоте? И что у нас еще получается? Вы знаете, вот существует страна, существует отечество, существует движение, существует дорога. Почему возникает Вот эти в арабских странах. И почему у нас возникает такая... Потому что в пробке. Я уже перестал сидеть Я вижу свободную дорогу и уже к черте матери. Куда ведет, туда ведет. <св> попадаю в ресторан. Попадаю в кино куда-то. В кафе сидел однажды. Неплохо. Не знаю где. И у человека вот это желание выбрать свободную дорогу. И начать движение, а не сидеть в пробке, оно неотдалимое и тот кто тебя, тебя держит в этой пробке из за которого ты не можешь яввелиться ты делаешь обездвиженно ты становишься, ты становишься рабом движение это и есть свобода вот наш президент мне первый раз он говорит о свободе действительно хорошо и хорошие слова и подпишется под любыми его словами о свободе но, но движение должно быть нельзя просто говорить вот вот мы все стоим и вот мы свободны ну свобода но стоим дать ей возможность двигаться вместе со всеми. А в принципе, отечество прекрасное. Недаром выезжаешь, куда не выезжаешь, возвращаешься обратно. Потому невозможно там находиться. Там женщин таких нет. Во-первых, ну, ты ну ты вырос здесь, ты умеешь с ними разговаривать. Ну да, в отечестве своём. Присутствие здесь Вот эти, как говорил Один мой знакомый, эти люди У нас женщина, как говорит, эти люди Значит, Именно бывает присутствие этих людей Чувствуешь себя в отечестве В этом, как дома И никуда не хочешь И нигде, где бы ты ни был, тебе не хватает именно этих людей Чтобы ты с ними сел И поговорил Чтобы ты с ними о, о, Разговор с Это вообще такая далеко идущая Такое, что ты такое перспективное. Потому что бесперспективное ты чувствуешь сразу. А перспективное? Я не знаю, ответил ли я на вопрос, скорее всего, не ответил. Это не, Это важно, не важно. важно. Такой уникальный переход от защитника отечества к женщинам был совершен на наши глаза. И все остальное, вот, Вы упомянули, вы упомянули речь президента, эта речь была на заседании, посвященном 150-летию отмены крепостного права. Эта отмена праздновалась каким-то не до конца, мне понятно, восторгом. 150 лет назад отменили крепостное право, потом очень быстро, по историческим меркам, мгновенно, случилась Октябрьская революция и началась зависимость социалистическая. В связи с этим у меня к вам такой вопрос. Как вам кажется, вот наш народ российский, который вот так вот жил, Он готов жить в свободе? Он готов жить в свободном обществе? Или он готов кричать о том, что надо жить в свободном обществе, но в нём не жить? Вот скорее второе. Президент говорил правильно. Ну, надо человека свободного, чего бояться там? Бояться нечего, конечно, дать ему надо свободу. Я уже сколько раз говорил, что доверьтесь лошади, она приведёт куда-нибудь. Ну, лошадь же приведёт. Ну, если вы сами не знаете куда, брось по воде притопчемся при в, в метель, доползем да куда-нибудь и посмотрим, куда мы пришли. Потому что вот, вот эти планы, когда, когда действительно, что, что планировать? Наша свобода сегодняшняя, это станица Кущевская. Взяли землю, начали кто-то обрабатывать, потом нагрянули люди, которым показалось, вот уже она обработана, можно и отобрать. Отобрали землю. Потом вот эта банда, потом милиция, которая оказалась низкооплачиваемой. И она того, что она низко низкооплачиваемая, она же тоже требует, тоже отщепните, поделитесь. И пошло при распределении, и кто, как в каждой тюрьме, власть перешла к бандитам, к паханам, как в каждой тюрьме. Вот станица Кущевская, вот это и есть наша такая свобода, если она будет такой. Потому что свобода, это компромисс, как мне кажется, Андрей, между свободой и ржьем. Самая, по-моему, основа Америки – старушка с Винчестером. Старенькая, одинокая. И в этой падлой стоит Винчестер. И никуда ты не денешься. И, и ты, если ты ворвешься, то один погибнет. Один из тех, кто ворвался, погибнет. Все. Она умеет этим пользоваться. И это делает это общество несминаемым. Его нельзя смять. Потому что вот эта старушка... Которого уже никого не осталось. Все дети разбрелись. А она с Винчестером, она выходит с ними и все. Иди, иди, и дальше разговаривай. Это, это, это вызывает огромное уважение. Вот на этот компромисс. Когда я иду, я свободный человек, но только внутри. А все время держу себя в руках. Потому что другой такой же свободный. И он тебе может набить ту же рожу, как и ты ему можешь набить. Это два свободных человека. Вот... А нашим, конечно, ну, ну президент прав, но ну, надо доверить, надо дать свободу, ну, надо быть последовательным. Надо что-то сделать. Надо обозначить движение. Вот дорога – это план, а движение на ней – это выполнение плана. Нет движения, значит, будем... Вы говорите, и мы будем говорить. Мы не будем выполнять то, что он говорит. Просто он нам говорит, а мы ему будем говорить. Это называется свобода, слова Это называется всё как угодно. Но просто всё кончается вот таким обычным э, сотрясением воздуха и лёгким потеплением воздуха в этом помещении, где все говорят. Поболтаем, называется... отменил переход на летнее время, замечательно, на самом деле, очень точно объяснив, почему на летнее время приходить не надо. Мы все помним, как совсем недавно нам, тоже очень замечательно и четко объясняли, почему на, на летнее время переходить просто невероятно необходимо. и с этим, у меня к вам такой вопрос. Он не касается нашей страны, вообще в принципе. Да. Существует ли такое решение, которое правительство не смогло бы объяснить так, чтобы народ обрадовался? Ей-богу, надо будет устроить вечер, когда Андрей отвечает, а я его спрашиваю. Потому что, ну, ну просто... В этом вопросе есть ответ. Это же изумительно. Конечно, и замечательно перейти на летнее время, замечательно не переходить на летнее время. Замечательно жить, как вот мы живем, используя, как говорится, выгребая из-под себя последние ископаемые и ведя такой санаторно-курортный образ жизни. Можно так тоже жить. Можно жить, как в Китае, который непрерывно гудит и работает по 24 часа в сутки и останавливает всех всем. Что ни возьмешь, сделано в Китае. Что не сожрёшь, сделано в Китае. Как они успевают? Ну, как они работают там? Где, под землёй где-то они ещё размножаются бесконечно. Значит, может так, как в Китае. Можно, как, как где-нибудь э, в Африке. Ну, вот возле водоёма там попил, пописал. Там же пописал, туда же и попил. Может, там тоже очень приятно жить. Это тоже можно завидовать этому образу жизни. <как> То есть каждый может завидовать другому. Я говорю настолько, а красные и белые, кто прав, чёрт его знает, уже, уже не знаешь, кто прав. Настолько, может быть, и те, и при тех хорошо, и при этих хорошо. И эти правы, и те правы. И я вспоминаю, такой, такой человек, допустим, как Кайдановский, такой был артист, аристократический молодой, рано ушедший от нас, который играл белых офицеров и ему в кино. Ему, значит... Режиссёры давали возможность... Он, в принципе, тихо ненавидел советскую власть. Поэтому он играл очень естественно. <звы> ну, вот белый офицер. Он, значит, перед расстрелом, у него был монолог. Как вы не понимаете? Ну вот вы нас расстреляете. Вас потом также расстреляют. Вы будете голодать, потому что у вас будет продразвёрстка. Он говорил, всё же он знал про советскую власть. Откуда этому он знал в 17-м, в 18-м году? Неважно, он говорил, и режиссер кайфовал, потому что это все белый офицер перед расстрелом. Черт его, ну, ну все. Потом он говорил, вы будете голодать, вы будете плохо одеты. Вы потом расстреляете священников, вы расстреляете врачей, вы расстреляете ведущих инженеров, вы, вы останетесь одни. Потом у вас будет огромный голод, вы это понимаете или нет? Значит, те говорили именем революции, он говорит, подождите, у меня еще несколько слов... И это был такой Кайдановский, но такой кайф, что весь зал просто аплодировал страшно. Вот поэтому позиция и красной, и позиция белых, она была очень освещена. Но я не знаю, что еще говорить, я думаю, я на этом себе закончу. Опубликован новый стандарт образования в нашей стране. Он вызвал огромное количество критиков. Вот с этим я, я буду отвечать, конечно. Да, я, я, я, я... я не понимаю, что и там... И не надо. Ни, да? Никто не понимает, это не для этого печатать, понимали. Да. Это печатается и печатается. Вопрос в другом. Тут же все стали говорить про систему образования, очень много негатива. То все время все, все, все ругают. ругают нашу систему образования очень просто. А что, как вам кажется, надо изменить к лучшему, чтобы наша система образования принципиально стала ну, более качественной, более интересной? Первый номер, который я написал для Райкина, был, это был дневник студента, инженера и учитель, который говорил так... Товарищи ученики, всё, вы в десятом классе Школа дала вам всё, чтобы вы смогли поступить в институт И продолжать образование, чтобы вы это знали все. Потом следующий был монолог профессора Забудьте всё, чего вы у учили в школе Никогда вам это не пригодится Потом, после этого, монолог директора завода Это Райкин всё делал Причём, ну, он так старался, чтобы они были разные Он говорит, так... После института, вы молодые специалисты, прежде всего забудьте институт, черта матери, забудьте дедукцию, давайте продукцию. Я вас не пугаю, но я вам не завидую, говорил. Вы молодые специалисты, мы обязаны о вас заботиться, споткнетесь, поддержим, упадете, подымем сядете и возьмем на поруки. Да. Вот когда я писал, мне казалось, что я описываю недостатки образования нашего. Но... Сейчас я почему-то думаю, что все-таки это недостатки производства. Потому что образование было неплохим. А вот это уже относилось к производству, которому не требовалось это образование совершенно. Абсолютно. Я когда прибыл в порт впервые, я не знал, как заводится компрессор по фамилии Лерой. Это американский компрессор, он заводился рукояткой. А меня оставили значит, наедине с этим компрессором в обеденный перерыв. «Мишка, ты его заведи, Михаил Ильич, мне грузчики сказали, заведи, чтобы к часу дня мы идем обедать, он работал». Я мучился час, я крутил, вертел, пока кто-то не подлетел, какой-то сострадающий человек и горящим факелом в карбюратор. Да в жизни, я, я бы думал, что он взорвется вместе со мной, это же бензин». Бензиновый двигатель горящим факелом в карбюратор тронул, он завелся, и все было в порядке. <свят> ну иди это знай, кто, когда в институте мне это говорил. Там было другое образование, здесь была совсем другая жизнь. Поэтому я думаю, что если в образовании шло вот от производства назад от производства к институту, от института к школе, и в школе уже бы началась хотя бы легкая какая-то специализация, может быть, это было бы лучше. Я боюсь попасть в руки студентов. Я часто обращаюсь к врачам, все врачи читают лекции этим студентам, и все студенты не понимают, о чем им говорят совершенно. Но они будут с врачами. И там даже такой какой-то анекдот, вот если я, это профессор говорит, если я тебе поставлю тройку, Ты будешь у меня учиться. Если я тебе поставлю двойку, ты будешь меня защищать. В смысле в армии. Вот я думаю, какой вариант хуже. Вот так примерно. Хочу вас спросить про культуру выступая на слушаниях в Государственной Думе, министр культуры Авдеев сравнил нашу культуру с приемным ребенком плохой семьи. Нам нужно на развитие культуры 200 миллиардов рублей, выделено 90 миллиардов рублей. Вот как вам кажется, что еще должно произойти в России, чтобы наши руководители поняли, что если не будет подъема культуры, то не будет подъема ничего. Ни экономики, ни предпринимательства, ничего другого. Что еще не хватает, чтобы это стало очевидным? Вот что такое культура? Школа, телевидение это культура книги это культура политика это культура троллейбус это культура выборы это культура в семье это культура это вся страна это культура и за какой край ее поднимать эту культуру и как вообще ее поднимать Советский Союз обходился без подъема культуры как сейчас Китай обходится без подъема культуры по-моему Как и Индия обходится, вот эти развивающиеся страны, они не, не думают о подъеме культуры, они начинают поднимать экономику. Экономику, по-моему, поднять легче. Как-то, ну и так понятно, что у нас физический труд отдельно, умственный отдельно. Сейчас во всем мире, видимо, так. Вот как ни странно, мы все жалуемся на нашу страну, но физическим трудом у нас занимаются эмигранты. Которые обслуживают наших бедных, нищих. Убирают за ними на улице. Я думаю, не такая уж такая, видимо, страшная нищета, если есть люди еще беднее, которые приезжают и здесь работают. Умственный труд – это пусть будут профессионалы-технари, пока, для экономики, техники. А вот когда они соберутся все в научно-технический институт, я просто по, своей, по своему опыту говорю, когда они соберутся туда, начнется потихоньку вот это обмен такими звонками телефонными а ты читал эту книгу а ты смотрел этот спектакль? а ты вот это слушал а ты, вот этот, вот этот обмен который сидит о том что это аудитория для чьего то ума то есть это физики и с, за которыми появляются лирики в виде такой аудитории лирики вроде меня уже появляется я не могу шутить допустим в одиночестве вы пробовали шутить в одиночестве очень плохо не рождается юмор Это невозможно. Хоть, хоть один человек нужен. Я говорил, ни, ни, ни, страшнее нет, чем ходить за женой и, и говорить, я пошутил. <реклама> Более жалкого состояния. Причем это может длиться два дня, три дня. А, а, а в ответ, а ну повтори, что ты тогда сказал? <реклама> Во-первых, ну если ты даже повторишь, уже ж ушла... Шутка, чёртой мать, уже той ситуации нету. Уже ничего нет. И ты чувствуешь, что ты действительно идиот и сволочь. И тебе говорят, ну ты понимаешь, что ты сказал? Ты, конечно, теперь понимаешь, что ты сказал. Тебе обязательно нужно, чтобы тебя понимали. И чтобы ты находился возле него. Не находись возле того, кто тебя не понимает. Не находись возле того, кто врет. Нет смысла с ним стоять рядом. Зачем тебе тратить время? Вот мне интересно. И слушать того, кто врет. Короче говоря... Вот ежели продолжать отвечать, что я и делаю, на вопрос Андрея Марковича, то вот если, когда собирается скопом люди умные, и начинается такое, ты слышал, ты видел, ты читал, а ну почитай, а ну возьми, вот поднимается такой общий уровень, чуть-чуть поднимается, и эти же люди встречаются с рабочими, тоже они говорят им, эти научные всякие сотрудники, а ты читал... Степан, ты прости обязательно. И общее поднимается, и что ты -то тогда? Тогда вот становится как-то, как-то всем становится лучше. И тогда, значит, вот это только ухватившись за экономику. Ну, я все сказал. Не слушайте того, что... Происходит. маршрут как в столичных вывесили правила поведения причем это правило поведения не на случай теракта она каждый день например там написано что если человек решился поехать на маршрутке он должен определенным образом одеться то есть не вызывающе. он должен не повышать голоса Не совершать резких движений, как можно меньше привлекать себе внимания и читать порнографических, политических, религиозных публикаций. В связи с этим, это правда, происходит в нашей У меня к вам такой вопрос. А может быть, имеет смысл написать правила поведения везде? Вот как идти с девушкой по улице, как выходить из подъезда, как садиться в троллейбус? Наступит счастье тогда, когда все будут знать четко, что чё делать. Я не вижу ничего плохого в том, что они написали в маршрутке. Но человек деликатный, он и так не будет держать порнографический журнал, он не будет говорить матом. Я помню, где-то я был, а, ну там, где наша эмиграция в Америке, и, и какая-то тетя вот там очередь стояла за, за билетами куда-то на Бродвей или в аэропорту. в общем Она мне говорит, сейчас стой, я сейчас в общем, побежала что-то. Вне очереди, без очереди. Вся очередь уступила ей. Она пошла, взяла без очереди, сказала, пошли. Очередь отодвинулась. Что она сказала, не знаю. Она говорит, я им что-то придумала. Наши очень пользовались этой деликатностью. Люди там стоят в очереди и не представляют, что кто-то может лезть вот так вот лезть вот, или врать вот врать он может он может соврать у меня мама больна я не знаю вот стоит человек он парализованный он еле стоит не представляет они такого ничего нет хуже нашего хама и ничего нет лучше нашего интеллигента и когда вот, читаешь антон павловича эти черные деревни эти дикие дикая беднота и все время голод и голод причем именно всегда у нас там где производят продукты и все равно без хамств уже слово божье потому что бог тебя накажет потому что нельзя ругаться мата нет у чехова нет мата и нет даже такого а уж как у него говорят дворяне врачи и юристы как, как девочки 16 лет дарья мироновна или, или николай петрович юноша может быть он э, еще студент но все это деликатность которая в человеке внутри снаружи Он должен быть спокойным. Внутри может быть буря. Он не должна выступать пена. Человек должен стесняться своей внешности. Конечно, в маршрутке хочется, я понимаю, людям, остальным, чтобы было тихо. Потому что по телефону все говорят громко Люди, напоминающие сумасшедших У которых вот здесь вот идет на тебя просто сумасшедший Который говорит, как ты не понимаешь? Он мне говорит, Света, я говорю, что? Какая я тебе? Он говорит, как ты не понимаешь? Я говорю, я не понимаю Он ко мне обращается и смотрит на меня Девица какая-нибудь смотрит на меня Оказывается, это держит у себя вот это вот все И где-то она сам Она кому-то говорит ты Куча сумасшедших, надо же привыкнуть к тому Что них, они все на проводах Они все с кем-то связаны. Чтобы, поднимаясь друг за другом в маршрутку, ты не морщился иногда. А чтобы все, вот ты вот так сидел и сидел тихо. И когда бывает, вдруг водитель замечательно скажет, вот мальчик, иди сюда. Он ему говорит, какая остановка, водитель мальчику. А мальчик объявляет всем. И вот, веряется, такая приятная атмосфера. Вот такая приятная атмосфера. Как цыплят кто-то везет, и мы тоже... С таким удовольствием смотрим на этих цыплят желтеньких, которые вдруг в корзине у кого-то. И мы тоже так, так вот, вот так хочется, чтобы больше были деликатности, больше, людям меньше, меньше крика, шума, меньше воплей. И, конечно, чтобы он не держал в руках этот журнал. Но, но поневоле, ну, поневоле, ну что, ты смотришь этот журнал? Все, больше мне еще, что говорить? в тот счастливый момент нашей передачи, когда Михаил Михайлович читает свои произведения. Я всегда хочу тем, кто не бывает на концерте, тем, кто по телевидению смотрит, чтобы слышали что-то новое. Служебная инструкция для гражданина, выходящего из дому. Точка. При встрече с милиционером не надо смотреть ему в глаза. Не раздражайте милиционера длинным ответом. Надо понимать требование показать документ, когда и прикурить. Не глядя милиционеру в глаза, я пробовал писать полицейский милиционер, но лучше милиционер. вот Будем считать, что это тот старый милиционер. Не глядя милиционеру в глаза, передайте ему паспорт, ни в коем случае не надо шутить. Сразу вынимайте паспорт с деньгами. Помните, вы к встрече не готовы, а он готов, обучен, вооружен и в форме. Вам ему нечего противопоставить. Не геройствуйте. Не демонстрируйте знания законов, он вооружен и раздражителен. Упоминание закона может быть той каплей, за которой ваша жизнь теряет ценность. Осторожно, не глядя в глаза, отдавайте все, что у вас есть. Повторяю, для сохранности жизни стойте, опустив голову, и соглашайтесь по всем пунктам разговора. Видя, что вы унижены, раздеты, вас отпустят. Милиционер голому и нищему быстро теряет интерес. Мы рассказали о том, как вести при встрече с милиционером. Но главное этой встречи избежать. Не появляйтесь в тех местах, где бродят милиционеры. Помните, милиционер не бандит, от него нет спасения. На любой вопрос, где ваша прописка, регистрация, миграция права, справка о здоровье, отдавайте все, что у вас есть. Часы, кольца, кулоны. И медленно, не поворачиваясь, спястьтесь за угол. Не бегите, не смотрите в глаза, не иронизируйте. Все, ты исчез, провалился, тебя больше нет. Все, закончено. Мишечка. Ко мне родственник явился, Мишечка. Я ж тебе не чужой. Все-таки муж твой, хотя и не родной, но тетя, да? Я о тебе беспокоюсь. Мишечка, что такое талант? Вот как надолго он может обеспечить, а? Как ты лично думаешь? Год-два? И то последние полгода с трудом, а? То есть последние полгода талант дает копейки, а? Как говорится, ты сидишь, ходишь, ходишь, говоришь, а он кончился уже полчаса назад. А ты продолжаешь. А таланта нет. Кончился. Что, куда пойдешь? Сторожем, с фонарём? Не для тебя, а? Лопатой окапывать в галстуке. Копейки. Значит, куда пойдешь, не знаешь. Как талант кончится, ты и на нуле. Может, перерыв сделаешь, а? Чтобы на потом хватило немножко. Нет? А вот вот смотри, Роман Карцев он говорит: "Ему легче, играй себе рожестрой". Хотя на старости лет рожестрой. Я, ты знаешь, Петьке внуку рожу показал, думал, он засмеется. Да что ты, досудорог. Перепугался он. Так что и актеры стареют, а? Да? Хотя этот, как его, агент 007, и с бородой, и уже ноги не сгибаются, и мимика не видна. Он говорит, мимика не видна, а их рай? берут еще из жалости, а? Да? А Роман вот и животом, и со щеками. А люди довольны. Довольны люди. А тебе хуже. Уже и дети, и это тошнит, наверное, хозяйка твоя. Как ты, мол, меня обеспечишь? А как ты обеспечишь? Ты что, быстрее будешь писать? Теперь же что, продать? Написать, это ж полбеды. А ж продать, кто же это все купит? Ты же должен артисту доказать, что это смешно. Как ты докажешь? Судом? А ему же денег жалко. Как ты его рассмежишь если ему денег жалко? Он же в уме складывает, пока ты читаешь, он все слова твои пересчитывает. У вас же от количества слов, а? Да? Слушай, я тут на Достоевского смотрел. Он на полке стоял, но я на полу стоял. Снизу пересчитал. Это штаммов 15. Где-то миллиметров по 80. Да. С таким, конечно, талантами себя прокормишь, и всех внуков. А женщины наши пишут толсто. Много и толсто. Я одну раскрыл, а тебе подумал, Мишечка. Букв у ей миллионы. Так Достоевский уже умер, а это еще живет. И пишет. Вот этот талант. На века. А еще говорят, у них целые артели. Кто-то там по выстрелам, кто-то по юмору. По эротической постели двое трудятся. Чтоб наглядно, позы, варианты, как все, как в жизни. Хотя что там в жизни? Что там в той жизни, Мишечка? а тебе думал. И тебе надо, Михаил, и думать, и любовь описывать. Если сам уже не можешь по медицинским показаниям, набери молодежь. Ты же любовь по памяти описываешь, да? А ты запряги людей. Один по шуткам, другой по сексу. И кто-то, чтоб всегда тебя представлял в обществе, там, выпить, женщины привезти. Двойник, как у Гитлера, а? Пусть под тебя работает лысин, живот, а? Да? О, хитрость, но молодой. Такое можно творить. Ты в Москве, а дети вдруг появляются в Афганистане. Мол, воевал против Америки, а? Сейчас модно против Америки воевать, а? Я сейчас вообще, сейчас люди скандалы любят. А чего? «Михаил, или, допустим, ты всю ночь у принцессы Бангладеш. Он там всю ночь под твоей фамилией. Она еле ноги свела, а? А если ни одного такого нанять? А я тебе скажу, никого не интересует, что ты там пишешь. А вот если ты изнасиловал принцессу Бангладеш, или бомжа на вокзале, или угнал экскаватор у арабского падишаха, вот тут ты писатель, тут ты юморист. Вот это талант, верно, а?» Я правильно говорю? Такое можно творить. А сейчас что? Постоянной зарплаты у тебя нет? малейшая неудача? И ты загремел? Ты хотя бы примеры негативные собираешь? Вот что такое талант? Насколько он хватит? Я вижу и ты в тревоге, а? Надо было меня давно звать. Ну давай, наливай, будем дальше думать. Я ж тоже не сам говорю, жена твоя через тетю беспокоится. А ты думал, нужен ты мне. Ну давай, наливай, будем соображать. Это нашей программы, где вопросы задают зрители. сначала видео-вопросы, которые мы записываем на Красной Почте. Пожалуйста, первый видео-вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. У меня к вам вопрос. Нужно ли бороться за свою любовь, или лучше пустить все на самотек? Знаете, я бы пустил все на самотек, конечно. Что значит бороться за свою любовь? Дождаться, пока тот уйдет. Тогда ты победил. Все, спасибо за внимание. Пожалуйста, следующий. Михаил Михайлович, здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Каждое новое поколение умнее предыдущего или эволюционно мы не меняемся? Не сказал бы, что каждое новое поколение умнее предыдущего. Нет. Все-таки я думаю, что люди, менее э, защищенные техникой от жизни, они умнее. Больше борются с жизнью, как те, кто отсидел, на царской каторге, как те, кто где-нибудь еще. Вот они возвращаются. Это приспособленные люди. Они видели все. Огромное значение имеет опыт. Я отвечаю этой девочке. А, конечно, если ты при кнопках все время, вот так вот, вот так вот, вот так вот, и все в магазинах есть, и все, ты глупеешь. Теперь я обращаюсь зрителям в студии Кто хочет задать вопрос, поднимите руку, возьмите микрофон, пожалуйста. Михаил Михайлович, я задам... Немножко странный вопрос. Почему в Германии был гейне и он любил 19-летнюю э, женщину или девушку, и он был знаменит на весь мир, а вот мне сегодня 85 лет, я люблю на 26 лет моложе женщину, мы оба поэты, но почему-то я не чувствую себя героем. 85 лет. Вот такой вопрос. Почему... Не поддерживают любовь к пожилому человеку. Значит, что вы спрашиваете, почему жена, женой моложе на 26 лет, вы не чувствуете себя счастливым? Героем. Жена, любовь. Как у Гене, там тоже жены не было. И что? Андрей, вы слышали этот вопрос? Я потрясен, как вы нагибаетесь. просто Правда, вот серьезно говорю. Вот это... Ну, скрипка, мне жалко. Я могу вам повторить вопрос? я Ну, конечно, вы не чувствуете себя счастливым. это Понятно, при разнице в возрасте чувствуете себя счастливым какое-то время. Потом, не думаю, потом не думаю, потом, потом это все, к сожалению, становится... Вы занимаете свое место на полке, она занимает свое место на полке. И поэтому вот так вот получается. Постарайтесь дотерпеть. Дотерпеть до чего-нибудь. Есть еще вопросы? Вот, еще какие-нибудь такие же вопросы есть? Кто несчастлив еще по каким-то каким другим? Ну я хотела сказать, что ваш, гря... ваш грядущий день рождения это подарок всем российским женщинам. И всего вам самого доброго. А вопрос такой. Екатерина II, открывая э, Смольный институт благородных девиц, ставила задачу, чтобы они впоследствии содействовали смягчению жестоких и несправедливых нравов в обществе. Как такой взгляд на роль женщины в обществе? Возможно ли это? Возможно, хотя иногда при очень таких разнузданных нравах, как у нас сейчас, удивляешься жестокости женщин, которые возглавляют иногда это всё. Бывает иногда Но в массе, конечно, женщина способствует смягчению. Конечно, присутствие женщины вселяет в меня надежду, что меня не побьют в этот раз. Может быть, она остановит человека агрессивного, дикого, который бывает совершенно непредсказуем. Я видел, вы знаете, что такой человек агрессивный, он истеричен, и у него он сам себя распаляет. Вот такой, вот, такой, вот, такой, все, все время. вот это вот это всё, всё равно. Вот вот это вот эта истеричность, и жуткость. Вот это желание использовать тело как палку. Помрут, чёрт с ним. Вот это всё время опять он бросался на этого, который уже был истоптан, уже и сглазан. Он бросался на него. Вот это, откуда это, вот этот ужас человека? Почему это живёт неуёмная жажда добить уже добитого? Вот ту женщину мне кажется, конечно, при такой жестокости, наверное, смягчает нравы. Ну, Екатерина нужна. Мне остается сказать большое спасибо всем, кто нас смотрел. Я надеюсь, что через месяц программа «Дежурный по стране» снова появится на экранах канала «Россия». Всего доброго, до свидания, пока. Всего доброго. Спасибо. Спасибо за этот подарок замечательный. Вот мы с вами сейчас идем с передачи. В любой момент да. могут начать бить куранты. Да. Куранты символизируют праздник всегда. Да. Вот в вашей жизни когда вы ощущали, что бьют куранты? Вот как сейчас? Вы ощущали, бьют куранты? Как я так? я их ощущал только по радио. Я только в последнее время. Ну, ну, а внутри себя лет. не ощущали? Да вы... Это все, всегда это было, было что-то, какое-то сообщение, всегда после этого был голос Левитана. Ну, всегда было что-то очень торжественное. И, ну, бывало, но после «Курантов» грустного, по-моему, не было ничего. А вот когда любовь, есть ощущение, что «Курантов» внутри меня? Или это все придумано? Ну, любовь не наступает так внезапно, как бьешь «Курантов». <смех> грянула, <смех> грянула. Это не трудно сказать, ну все-таки она все-таки развивается. Вот она скорее напоминает бой часов любовь. Вот она развивается, развивается. А любовь наступает? А клар. куранты, может, это, может, так скажем, бой курантов – это взгляд. Может быть. Взгляд. Бой курантов – это взгляд, а, это бой, взгляд, часов да. это а бой часов – это развитие отношения. Мне кажется, это потрясающе. <смех> это замечательно было. Буми услышал, как продавщица сказал другой продавщица, вот пришли простые люди на Красную Площадь. А люди вообще бывают простые? Вы знаете, я воспитывал в такой среде, где очень много пели песен. Простой советский человек. А вот это вот правда? Здравствуйте, простой человек. Нет. Мама мне говорила, это ты с кем познакомишь? Это простота такая. Вот простота считалась для девушки, допустим. Ну, ну, действительно, вот вы невеста, девушка, простота. Плохо чувствуется, что плохо. Простота для человека, который занимается чем-то творческим, плохо тоже чувствуется. Не должен быть, если он пишет, если что-то придумывает. Ну, ну, простота души, совсем непонятно, что такое. это такое. Совсем просто. То есть это бывает, но это Бедность плохо. какая-то, тупость, это, вот это и простота, наверное, есть. То есть это бывает, но это плохо. Это плохо. Вы простых людей не любите. Вы любите сложных. Я люблю, да. В с кем-то разговаривать. Да с кем-то... Чтобы с кем-то молчать, человек должен быть сложным. Чтобы с ним молчать. много на прошедшей неделе было событий, связанных с зарубежной жизнью. Слава богу, не было никаких катастроф и... У нас. Вот, у нас. А у них и... и это нам вот. это а... нам радость. Настроение только лучше. Даже не знаю, что сказать. Я... Тогда про Японию вас прошу. Мне кажется, мне кажется, так оно и есть, что японцы себя вот во время этих траги трагических событий Как-то очень достойно вели и, и без паники. Меня совершенно поразило, что не было мародерства. Хочется вас спросить вот о чем. Мы можем чему-то научиться у японцев, вот как реагировать на такие события? Или, как в старом анекдоте говорили, мы отстали от них навсегда? Действительно, во время этого несчастья я еще не видел, чтобы люди так вели себя. Когда дают человеку одну порцию риса на одного, и он ее берет. И не хватает, и не просит больше. Помните все в Гаити там, как мешками? Мешками ликуя, видимо, обворовывая остальных, куда там чались. Причем гаитян мы понимали, конечно. А этих мы не понимаем. А драгоценности, как я слышал, я, я не, не видел это, спасатели, когда находят драгоценности, деньги запечатают мешочек и сдают в мэрию так Вот там, а, а, по тому адресу, где они нашли. Ну, что говорить. Конечно, я не знаю, где нам обучаться этому всему. Они как-то не считают государство свое враждебным. По отношению к ним, к японцам. Ребята, почему-то, начиная с царского времени и до сих пор, нужно враждовать с властью. Вот художник не может... Не может, он должен, он обязан. Писатель обязан, музыкант обязан. обязан. Это передается детям. Вот это, вот это бесконечный конфликт с властью. И в то же время нам совершенно понятно, что без нее ничего не сделаешь. И даже тот, кого мы выбираем, Тоже понимает, что мы выбираем для того, чтобы конфликтовать с ним потом. Тут же. Кто-то выбрали, и тут же это положено. Это как-то так получилось у детей наших, воспитания наших. Конфликтовать с властью. Они верят, японцы, своим газетам. Они верят своему радио. Они верят сообщениям. Они видят дозиметры. Они верят приборам. Мы не верим сообщениям. Мы не верим газетам. Мы не верим приборам. Как мы можем вообще жить? Мы не, не, не, не понимаем этого ничего. Они не считают власть воровской и себя ворами. Потому что понятно, если власть воровская, она же, собственно, от, от нас всех и происходит. Ну, еще советская власть нас тоже укрепила в этом, что это все общее. А раз общая, значит, можно стырить. Обязательно причём. Обязательно. Значит, есть моя доля есть. Может, я своё краду. Я же не знаю. Ну, действительно. Если общее. Андрей, на прошлой передаче вы задали мне замечательный вопрос. Что в нашей маршрутке правила поведения. Я не понял его. Мне уже звонили люди, говорят, что ты там плел? Значит, эти правила поведения, не громко не разговаривать, не читать какую-то порнографическую литературу, не наступать на ноги, не ругаться, в маршрутке правила поведения, матом не выражаться. Я говорю, господи, думаю, ну действительно, все, кто мне звонил, хохотали от этих вопросов, от того, что там написано». А не от того, что я отвечал. Я, я не, абсолютно не справился с этим делом. это действительно. Да потому что, когда люди всерьез пишут, что не, не надо писать с дерева на других. <свят> не надо лезть третьим в супружескую постель. <свят> не надо лезть на сцену к актерам, которые играют в спектакль, и вмешиваться в действие. Мало ли что там можно написать Конечно, это все, все, это надо, все это надо писать Получается в Последнее время тем более Я не знаю, каким образом это все так развалилось Я себе представляю эту сумасшедшую маршрутку Которая так В виде всей нашей страны С криками, за что нас не любят Вот за это, наверное, не любят За то, что Ну а остальное, ну что говорить Я смотрю на то, что происходит в Японии Мне очень жалко Я очень этому сочувствую. Я был в Японии один или два раза. Я видел эту, эту абсолютную какую-то вежливость. Гостиницу мы увидели, в первую гостиницу для молодоженов. Или не для молодоженов, а вообще для свиданий. То есть, если кто-то открывает номер, дверь номера, остальные двери блокируются. Очень красиво. Мужчина выходит или женщина выходит, двери блокируются, никто в это время выйти не может. Поэтому человек, любовник или любовница, или просто с кем-то все проходит и идёт домой один. Как он? Конфиденциальность абсолютно инкогнита Я увидел в Японии впервые зеркало в ванной, которое не запаривалась. Как это вдруг? Ты вышел из душа, вылез из ванной, подошел в зеркало, ты видишь себя. Вот, вот эту рожу ты видишь целиком. А эти тележки на улицах где вкуснейшие супы, как стерильно все. Как это все. Единственное, что, конечно, ну, в общем, уровень голов довольно низкий. У меня жена высокая, и она мне говорила, куда идти, она смотрела поверх толку. Я был их роста например Моя любовь к высоким женщинам сыграла здесь скверную шутку. Вот, значит, телевизор, сделанный в Японии, там продавался совершенно особым образом. Все остальное у них было сделано в Корее, где-то еще где-то. И, а вы хотите сделать в Японии? Есть один. И показали нам, и, и мы привезли телевизор, сделанный в Японии. Они сами ценят свои продукты. Очень жалко, если это все сейчас... Как-то вот так вот начинать. Но я очень верю в то, что они поднимутся, безусловно. в Прошедший месяц нам как никогда близка стала страна Ливия. Мы очень по этому поводу переживали. Президент и премьер-министр, что было поразительно, высказали разные точки зрения на одно и то же, что не бывает никогда. Парламент переживал по этому поводу У меня к вам такой вопрос Вот Россия должна активно Вмешиваться в любой конфликт В мире или некоторые конфликты можно не замечать В Ливии, что в Ливии В Ливии, конечно, я говорю, наши применяют это на себе И власть применяют на себе И люди применяют на себе Действительно, с Ливией вообще Очень смешно это все было Слушать комментарии Я слушал, я, я понимал, что мне придется отвечать на это все Какое я отношение к Ливии? Лично я. Вот посмотрите на меня. Нормальный человек. Ну хорошо. В Японии мы все имеем отношение, потому что мы покупаем запчасти, автомобили. Мы все покупаем в Японском. Бинокль. Все у нас в Японском. Но к Ливии какое отношение. Ну, иди знай. Ну, раньше посылали мы оружие. Я сам проектировал, в порту работал. Значит, как танки ставить вниз дулом, вверх дулом, плоско. Вот как ставить? Они шли в Ливию, в Сомали, они шли в дружеские нам страны. Это всегда была дружеская нам страна. Чем там был сильнее диктат? Вообще, наши друзья, конечно, это, это отдельная история. Я думаю, мы посвятим отдельную передачу. Поведению и характеру наших друзей. И где мы их берем? И как мы с ними знакомимся. Я не представляю, как мы с ними знакомимся. Ну, ну видимо, видимо, если уже никто, говорится, им не помогает и не хочет иметь с ними дело, мы-то, да, мы имеем с ними дело, и поэтому наша позиция все время получается такая. Мы воздержимся. Это еще очень мягко. А в принципе возражаем. Вот как здесь по поводу Ливии тоже выступал. Человек тут наш, ну короче, резолюция Госдумы, значит, вначале была стрельба по собственному народу со стороны войск Каддафи, где-то преступление. Потом в результате раздумий и, видимо, стычек между президентом и премьер-министром, хотя никто не верит всерьез, это японские такие стычки. И, значит, в результате анализа вот этих встреч, стало, значит, вместо того, чтобы это преступление, появились слова уже со стороны Госдумы «неприемлемо». «Стрельба Каддафи по собственному народу неприемлема». Потом, значит, был и третий вариант еще. «Стрельба по собственному народу неприемлемо но и бомбардировки. Войск Каддафи неприемлемы, потому что есть жертвы мирного населения». И так постепенно формулировки становились другими. Вначале, значит, Каддафи воевал с народом, потом Каддафи воевал с населением, потом Каддафи воевал с оппозицией, и сейчас было объявлено, что Каддафи воюет с противником. Что тоже, в общем, со стороны противника неприемлемо. Хотя, может, сейчас это уже приемлемо, такая война. И наши должны понять... Что нас, конечно, бомбить не будут. Если у нас, Владимир, вот, такая ситуация. Мы ядерная страна, и с нами дело никто иметь не будет. Значит, бомбить не будет. Значит, придется все эти конфликты решать внутри. Защищать нас никто не будет. И это... Я думаю, тем, кто трясет клавишами и яростно сейчас нападает на нас, и в то же время нападает на, на Запад, и в то же время нападает на Америку, нападает на всех, нападает, то вот защищать нас никто не будет. Это надо понимать. И как говорил в Ливии один профессор, «Мне кажется, что будет хуже после революции». Они, оказывается, власть делилась в Ливии деньгами вот этими нефтяными, они там, в общем, они довольно обеспеченно жили, и у нас власть тоже немножко делится деньгами, конечно, нефтяными, поэтому наш профессор, то есть я тоже говорю, после, не дай бог, революции такой, если у нас произойдет, тоже будет хуже. В Ливии тоже ж надо, значит, они же не могли долго сидеть так спокойно. Модернизации идёт, не идёт, никто не знает. Инновации есть, нет, в Ливии никто не знает. Потом, пенсионная реформа есть, нет, в Ливии никто не знает. Решили попробовать пошевелить. И посмотрим, что получится в этой Ливии. Спасибо за внимание. Вы, вы чувствовали, как я на ваших глазах выруливал? Черт возьми. Очень. Я не виноват. Назвали меня этим дежурным по стране, так хоть спрашивайте, что в стране. А уже я должен отвечать, что происходит уже на Ближнем Востоке. Где я дежурю? а Вопрос про самую страну, про центр страны. Про, практически, про, почти про Кремль. Появилось сообщение, что на месте гостиницы «Россия» будет построен и концертный зал России, будет построен парламентский центр. Потом правительство Москвы сказал что вопрос сегодня не решен, но все обсуждают. Ну да. Как вам кажется, если на том месте, где раньше веселились артисты, будут веселиться парламентарии, это хорошо или плохо? Все зависит от таланта. Я считаю... У нас в Москве вообще концертных залов очень мало приличных. мыслей то, чем я занимаюсь с моим другом, сама мысль не может собрать огромное количество людей. Десять тысяч не собирает. Только в советское время, в полной тишине, Когда не было никаких голосов в полной тишине, там, где выступал Володя Высоцкий, там, где выступала Куджава, можно было собрать, ну, допустим, ну, э -э, лужники. Может Сейчас нет. Поэтому мысль собирает вот этих залов, которые собирать мысль, не хватает очень остро. На полторы тысячи, на две тысячи мест не хватает. Два. Театр-эстрады и зал Чайковского. Вот два, каких я знаю. Если количество талантов в Думе и в Совете Федерации превысит количество талантливых артистов или хотя бы будет сродни, то можно строить в этот концертный зал в этом месте. Под названием парламентский центр. <св> Все зависит от того, кто у микрофона. Есть талантливый человек, много талантливых депутатов, пожалуйста. Если артистов больше, тогда нужно талантливых. Тогда стройте концертный зал. Собственно, всё. Но там есть же управ управделами президента. Что-то я так слышал. Вообще слово «управделами» напоминает какую-то кастрюлю такую закрытую. Открываешь, вроде всё спокойно. Закрываешь, кипит, шумит там. Что-то такое вот. Открываешь, а тебе говорят, ничего, всё спокойно. Мы ничего не знаем. Совершенно всё спокойно. Вот я поэтому, видите... Кроме как вызвать аплодисменты, я никак не могу повлиять на решение прав делами. Мы выходим почти сразу после первого апреля. Первый апреля не только день смеха, но это еще день дурака. Вот как вам кажется, есть такое специфическое понятие «русский дурак» и что это, что оно означает? Вы хотите, чтобы я, значит, сейчас воспалил против себя весь народ наш? СМЕХ Я лично как считаю, прежде всего, это безюморочек. Вот мы говорим, он безюмора бьет. Что значит безюмора? Значит, дурак. <свят> а кто-то говорит наоборот, что хохмочки вот эти ваши, хохмочки, насмешечки, это все, это все, вместо того, чтобы один тут написал большую статью в Израиле, между прочим, вместо того, чтобы вспомнить, что, что ненавидели великие русские писатели, и с чем они боролись... Что это за хихоньки? Это он мне сейчас пишет в интернете. Я не знаю, какие хихоньки и хахоньки. Почему он считает, что я юморист такой же такой же Значит, вот что еще можно сказать о, о дураке? Я, а, у нас же, мне кажется... Но я все-таки... Ребят, ну фамилии же не называют я называю фамилии, я у Райкина долго проработал, там эти все ветеринары письма писали, милиционеры письма писали, к вам обращаются ветеринары, вы опять Ог огульно. Слово агульно это очень интересное слово такое, агульно охаиваете. В общем, охаивал. Я писал, а Райкин охаивал. Ну, я был за его спиной, поэтому и как-то... Наш дурак, он, он, он, он, он не просто дурак. Он просто тёмный человек. Мы ненавидим очкастых. Ну, я... У меня это... <свят> Может, я... я это прочту, ребятки? Где-то у меня есть я... О! Не потому что... О! Я хотел это прочесть сегодня в виде концертного номера. Но я скажу, кого мы ненавидим. И сразу понятно будет, кто это этим занимается. Я одену очки. Тоже без очков. Мы ненавидим вот этот вот дурак... Богатых, образованных, предприимчивых, успешных, интеллигентных, чернозадных, черных, желтых, косоглазых, картавых, приезжих, торговцев, автомобилистов, пешеходов, политиков, проституток, начальников, работящих, сук отмороженных, паскуд вонючих, придурков и придурок, пагубных мусоров поганых, вертухаев в душу употребленных, баб, что со всеми нами без разбору, Кассиров всех мастей и народностей, всех соседей от 100 метров до 10 тысяч километров в округе, таможенников, блин, на всех участках государственной ордена Боевого Красного Знамени, граница, блин, вокруг нас, интендантов, завхозов, кровопийцы ханык, ворюк, очкариков на любой должности, а также чересчур хитрых, чересчур умных. Чересчур, блин, говорящих по-английски, по-французски, по-испански. -по вот тех, кто по-немецки, уважаем, ибо побеждали не раз. Уважаем, вот ув, тихо-тихо, уважаем говорящих и думающих матом. Ненавидим употребляющих салфетку для рта и зада публично а также всех тех, кто говорит, извините, только после вас, мадам. После кого, после кого? <свят> И прочих врагов, имя которых все, кого мы видим. И в то же время никого нет лучше русского интеллигента. Дописал я. Всё. Вот есть еще такой человек, который знаете, все время, у него в рту перекатывается перекатывается во рту выпить надо, надо выпить он взглотнул эту фразу какое-то время сидит спокойно, опять она выскочила во рту выпить бы надо это не алкоголь просто он говорит, в копании чтобы поддержать тяжело у меня, на, на, я говорю, на чем? на душе, товарищ Живаневский, на душе тяжело Я говорю ну давай выпьем сюда а у тебя сейчас хорошо на душе? сейчас хорошо на душе вот в париже тоже привезли человека. ничего не нравилось дали выпить все понравилось вот когда выпьешь они говорят когда выпьешь попадаешь в хорошую компанию не выпьешь туда никогда не попадешь а еще наш дурак это вот этот самый главный наш дурак дородный высокий Очень дородный, гладкий, как будто лицо, смазанное куриным жиром. С шофером, в хорошей машине. Причем у него удостоверение куча. ДПС, РЖД, МВД, ГПС, ДПУ. Все, у него есть все удостоверения. Мигалки, наверное, нет. Он, он чей-то помощник. Он, чей -то, он, он живет полусогнато. У него папка такая огромная, там в папке телефоны всех начальников он помнит всех депутатов по именам всех кандидатов всех депутатов всех их помощников и у него еще телефоны потом у него специ... и телефоны девиц у него есть список девиц который может предоставить а как же он на все руки мастер в то же время полный идиот. у него значит еще одна папка с анекдотами на алфавиту на букву е евреи возвращается На буквы «М» муж входит и так далее. Вот эта вот куча, вот это всё у него. И я такого видел в последний раз в Одесском оперном театре, когда в ложе, кто-то губернатор, то ли вице-губернатор, вице и этот сбегал куда-то и принёс прямо в ложу пшёнку, то есть кукурузу, варёную с солью, во время оперного спектакля. Певцы с ужасом смотрели на это И это же прямо, это же прямо почти на сцене. Значит, ему говорят, идиот, шепчет этот начальник. Идиот. Он говорит, это очень вкусно. Это очень вкусно. Говорю, он говорит, ну, не знаю, то ли гость из Москвы был. То... Это вкусно. Я всем принес, всем. Ну, ну, хорошо, что его изолировали от окружающих. Вот это так, так вот, такой вот человек. Что такое вертикаль? Вот он же, этот же человек, вот этот, о котором я говорю, он же получает сверху, сверху он зад лижет, низом топчет, и вот так вот передает вниз. Так вертикаль, это когда зад верхнего лежит на лице у нижнего. Тихо-тихо-тихо-тихо. <связь> <Не связь> Для того, чтобы приказ быстро <связь> и отчет доклада об исполнении шел тоже мгновенно наверх вот примерно то что я хотел сказать сейчас вот вы сейчас сказали так замечательно дураков а почему иван дурак любимый герой русского народа не иван умный а иван дурак ну наверное потому что он, он больше знаком вот иван умный не знаком был этим людям Вот после появления Петра, видимо, вот уже что-то, вот, какая какая-то пошла волна, что-то где-то кого-то начал шевелить. А вначале это был самый любимый герой, ну ну вот так уже и любовь к волшебствам. Кровать, которая летает, скатерть самобранка, конечно. Статистика подтверждает рост эмиграции в нашей стране. Мы об этом говорим крайне мало, а тем не менее миграция растет. Сергей Степашин назвал цифру, за границей работает миллион двести пятьдесят тысяч русских. Это официальная статистика, на самом деле, наверное, больше. Больше, конечно. Как вам кажется, люди уезжают из нашей страны от чего-то или в поисках чего-то? Конечно, от чего-то. почти это Почти точно от чего-то они уезжают. Они уезжают от того, что они знают. Они не могут уехать от того, что они не знают. Едут они туда, не зная. Я встретил, помню, в Чикаго, то ли Яша, то ли Миша. Фамилию уже никто не знает. Его называют Яша Кефир. Братья, человек наладил... Он в Чикаго наладил производство кефира в Америке. А они не знали. Все просто. Кефир он что знал что он наладит я не знаю знал ли он? Разбогател страшно надо работать ты, ты когда там встречаешь американскую женщину после работы она выглядит плоховато там многие там работают тяжело почему то человек с температурой вскакивает и говорит я должен работать должен работать значит он должен работать вот ощущение я должен работать То ли семья есть, то ли надо кого то обеспечить, я должен работать. И вот государство такое образует механизм, где каждый должен работать. Кто-то просто тикает, кто-то там что-то стучит, кто-то вот... И тебе выделяют, я думаю, за эту работу, либо как корову просто кормят, либо как человеку платят деньги. И он на эти деньги может купить себе еду, одежду... Либо может путешествовать по миру, я говорю о творческом человеке, чтобы найти себе место под солнцем, где соберется компания независливая, где ему будет хорошо, где он появится на лос а ему не будут завидовать и не будут обследовать, откуда у него это появилось. Спасибо за внимание. Владимир Владимирович, Путин провел в Рязанской области совещание, посвященное модернизации здравоохранения. Был очень жесткий разговор, там досталось многим губернаторам. Вообще, вот мне лично кажется, что в России две беды – это образование и медицина. Про образование мы говорили в прошлый раз, а сейчас я вас хочу спросить про здравоохранение. Как вам кажется, вот вы верите в то, что наше здравоохранение можно реально улучшить? Все, что вы спросили, очень легко, и сразу на простой ответ – нет. Можешь ли быть такие как японцы? Нет. Можешь ли прекратить эмиграцию? Нет. Можешь ли образование сделать таким? Нет. Можешь ли медицину? Такое тоже нет. Но не хочется так говорить, потому что не хочется портить настроение людям. Вы спросили насчет здравоохранения. Братья, ну как-то надо диагноз поточнее ставить у нас. Надо все-таки... Ну, хочется лечить от того. Хватит лечить не от того, что у тебя есть. И у нас появились любимые уже вообще доктора, которые просто спрашивают, ну, что вам выписать? И больной говорит, что у него вот, он слышал про такое лекарство. Врач говорит, выпишу его. Выбишь. То есть практически он удовлетворяет все требования больного. Неправильно. И, и больной выходит очень очень довольный. Вот я еще какой хотел вопрос. Все время у меня в голове был Андрей. И вы публика. Ведь вот актеры умирают. Вот умирают. Но ведь у них же друзья врачи. Вы не представляете, сколько врачей сидит за столом у актера. Я уж не говорю на юбилейном вечере. В первом ряду просто весь диагноз. Но вот эти люди могли бы предупредить, сказать, ты худеешь, ты посмотри, ну перестать быть другом, а стать просто врачом. Мы же сейчас теряем, каждый год уходит кто-то из великих. Я видел, что где, где был Олег Иванович Янковский, и, и как там сидели врачи. И никто не сказал, ну, проверь лёгкие, проверь желудок, проверь что-то, проверь на это самое главное. На самое главное проверь, и всё. Ну, надо единственное, что оставаться врачом, будучи за этим столом. Я правильно говорю? <плодисменты> что же нам не хватает для здравоохранения? Помощи прохожих. Теперь, если... Человек, вот, вот старик, <смех> старик, который лежит один на улице, лежит на тротуаре, через него переступают тысячи людей. Он одинок или нет? Прохожих нет. Здравоохранение начинается с прохожего. Вот моя формулировка. С прохожего, который увидел, как кто-то упал. Вот это опять тоже сочувствие, которое по горизонтали. Вместо того, чтобы без конца воевать с властью по вертикали, очень хочется, чтобы было это сочувствие по горизонтали. Ну, чтобы сохранить хотя бы тех людей, которые есть. Чтобы они хотя бы на наших глазах. Ну, на наших глазах, чтобы они как-то, как-то, ну, первой помощи или больше паники. Паникер всегда здоров. Паникёр, вот такая простая мысль. А паникёр здоров. Мужественный, не скажу. То, чему нас учили, вот этому мужеству терпеть. Терпеть. Как-то в кино особенно это всё. И, и, и наше советское воспитание. Быть мужественным. Это приучило нас тому, чтобы избегать. Нет. Вот тот, кто паникует, тот здоров. Он добьётся. Он чего-нибудь чего у него проверит. Кто не паникует... Тот так и будет сам по себе. А сейчас появились лекарства, от которых врачи просто дуреют. Настоящие врачи. Для нос, для рот, для зад, для этого, для подмышки. Должен лежит отдельно нос, и все в порядке. Это реклама. Вот, вот это Но само название звучит очень привлекательно. Для нос, для мозга, для глаз. Все. Спасибо за внимание. Больше не хочется ту часть где Михаил михаиловичванецкий читает свои произведения что в общем уже так иначе ребятки да. у юриста у юриста который летел в одессу читать лекции о морском праве разрезали стеизу подкладку пиджака и вытащили все деньги я оказался телом более чувствителен как то дернулся забеспокоился и уцелел он звонил жене из симферополя из автомата из аэропорта из очереди лена ты только не волнуйся Из трубки раздался лай собаки. Лена, из трубки лай. Лена, убери Шульца. Извините, это наша собака. У меня мало денег, мне люди собрали. Нужно, нужно быстро говорить. Лена, оттуда лай. Лена, опять лай. Ты только не волнуйся, меня обокрали. Лена, у меня нет времени говорить. Лена, у меня нет даже денег на этот разговор. Мне собрали на этот разговор. Из трубки лай. Убери собаку. Мне собрали на этот разговор, меня обокрали. Лена, телеграфируй мне в Одессу. Я из Симферополя говорю. Мы сели сюда. Одесса не принимала и меня обокрали. Разрезали подкладку. Я не знаю, как посылать. Свяжись с моей работой. Нет. Мне тут собрали на завтраки на разговор. Лена, не волнуйся. Лена, перестань говорить. Лена, замолкай. Бросать трубку. Лена, бросай. Я здоров. Пришли в Одессу. Разберись. Из трубки лай. Шульц, смолчи Меня обокрали. У меня нет денег на твой лай. Дубина. Лена. Я завтра буду в Одессе. Я не знаю. Я буду просить у прохожих. Я что-нибудь продам. Я узнаю, где тут покупают. Тут все что-то продают. Отдыхающие все продают. Тут такие ряды, где продают. Я встану в ряд, я не знаю. Туфли, плащ, бритву. Черт с ним, босиком, в бороде. Надо выпить. Не плачь. Не плачь, Лена. Кто тебя будет встречать? Я не знаю, наверное, я. Ты меня узнаешь. Босиком, борода, слезы. В руках газета «Симферопольский коммерсант». Жду в Симферополе у телефона. Она вылетает, она меня любит, она вылетает. Меня, конечно, обокрали, но она меня любит. Я у телефона. Леночка моя, Я жду тебя. Это же надо, в больнице пишу, это же надо так набраться разных типов снотворного, чтобы полночи отбиваться от трёх вражеских истребителей. Готовясь к катапультированию, неоднократно отстёгивать шланг, отказаться от орденов, что вручала королева, и сделать ей предложение, от которого она с отвращением отказалась. Снотворное в этой больнице действует как возбуждающее, как слабительное, как огнестрельное, как обнадеживающее. Но только не то ради чего. Слабительное, наоборот, не дает надежд. А что вы хотите? Огромными усилиями столько лет превращать ночь в день? От манной каши судороги сводит ноги и такая изжога, что рядом с бензоколонкой опасно. Все, я закончил эту маленькую вещь. А вот фраза для экономистов. Деньгами надо не пугать. Деньгами надо глушить. <плес> Толково сказано. Если вы хотите, чтобы кто-то что-то начал. Я так послал одному эту фразу телевизионщику. А, ой. Он купил самоучитель по борьбе с венерическими болезнями и счастлив. Эта женщина мужские взгляды не отражает, а впитывает. Вот это мне нравится. Если один требует денег, а другой ему не дает, кто из них жадный? Америка, где собрались выпускники разных стран, заражает мир энергией, идеями, открытиями, интернетами. Те, кто не выдержит конкуренции, становятся патриотами своих стран. Кто ищет врагов, тот их порождает. <плодисменты> Хорошо сказано, пацаны. Вы видите, я сам у себя обнаруживаю. Люди России, я обращаюсь, люди России, наша борьба за существование вошла в завершающую стадию. <плодисменты> Все, спасибо за внимание. Теперь переходим к той части программы, где вопросы дают зрители. И сначала вопросы, которые мы записали в самые последние дни. Пожалуйста, первый видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут алевтина Я хотела бы вас узнать, что для вас важнее. Знание или воображение? Конечно, воображение. Знание всегда можно пополнить. А воображение черта с два. Хотя воображение очень мешает жить. Очень. Есть такая телефонная зависимость и телефонное молчание. И в ответ на это молчание ты начинаешь воображать. Ты воображаешь себе столько, что когда уже раздается телефонный звонок, оказывается, все там совсем о другом. Спасибо за внимание. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Скажите, а нужно ли наказывать детей? А если их не наказывать, то как их воспитывать? Во-первых, если не наказывать, я не знаю сам, как их воспитывать, не знаю. Они как-то сами растут, конечно, но то, что растет само, оно приобретает иногда кривой вид, поэтому лучше все-таки следить за этим, чтобы оно не кривело чтобы оно все-таки было стройным, высоким, красивым. Меня наказывали. Папаня, врач, закончивший еще в царское время, ну, в 26-м году, в общем, закончивший Новороссийский университет, И, Купаться не мог потом Стыдно было обнажить А там нельзя было не обнажить Потому что это где-то был 46-й год Никаких плавок не было Трусы были одни Значит все, да, и все, все, извин, все и должны меня извинить Мы все купались без трусов В Черном море и Черное море терпело Но когда у тебя синяя задница Ну, ну куда ты? Все понимали, что был разговор нехороший А за что? А за что? За, за что пароли, за Кури, курить начал? Я что, свернул из сигаретку из, из чая? Чай и газеткой, значит. И сделал самокрутку. И закурил. И папаня увидел меня и сказал, а вот курить ты не будешь. Вот такая вот фраза, гениально точная. А вот курить ты не будешь. Видимо, понимал, что все остальные пороки будут недоступны не курю до сих пор Теперь я обращаюсь к зрителям в зале. Кто хочет задать вопрос, поднимает руку, получает микрофон. Пожалуйста, где у вас? Михаил Михайлович, меня такой вопрос. В России принято очень презирать действующих руководителей и практически обожествлять предыдущих. Горбачёву 80, и вдруг выяснилось, что он был одним из лучших руководителей этой страны. Как только ушёл Юрий Михайлович Лужков, которого все очень ждали, когда он идёт и появился Сергей Собянин, все страшно полюбили Лужкова задним числом. Вот как бы вы поздравили Путина, которому исполняется 80, когда он станет очередным бывшим руководителем? которого все обожают значит вы, вы считаете что мы все к... доживем до этого времени <свят> я бы поздравил путина если бы мы все дожили честно хотел бы сказать что вы своим творчеством дарите улыбки и счастье очень многим людям мне бы хотелось узнать а в чем заключается ваше счастье Вот в этом. Ну, абсолютно точно в этом. А в чем может заключаться счастье человека? Ну, если, я думаю, счастье человека... Тоха, если он, ну, дурит улыбку, как в Одессе говорит, дурит улыбку. Если, конечно, если, конечно, видишь, как, как люди расцветают. Что-то, вот сейчас я был в Сочи, ну, такое, ну, плесецкая Просто такой был прием, просто в цветах. Вот об этом идет речь. Вы своим приездом... Да, Добрый вечер, Михаил Михайлович, Добрый. у меня такой вопрос. На неделе была новость о том, что в кинопроизводстве готовятся запустить фильм «Одесса, я люблю тебя», который продолжает серию интересных фильмов о любви в больших городах, ну, таких как Париж, Москва, Нью-Йорк. В связи с этим объявлен конкурс на оригинальный сценарий. И вот поэтому у меня вопрос а, Была ли у вас какая-то интересная Любовная история, связанная с Одессой И не хотите ли вы принять было? Да, Участие в написании история любовная? любовная история, связанная с Одессой, с Одессой и, и, не ли вы... вас было, и не хотите ли вы принять Участие в написании сценария давно как... член жюри как Какое написание сценария Извините, пожалуйста Я уже уже хожу По, по тонкой проволоке в области моей семейной жизни. Эта передача становится для меня рискованным предприятием все время. Потому что эти вопросы, были ли у вас любовные истории в Одессе, это просто вы открываете многотомную эпопею. Ну, хорошо, что я тогда еще не был знаком со своей женой. Я, я и так уже начинаю разговор. Когда мы с тобой познакомились? Она говорит, в 91-м году. Так вот, в 90 году... Все желающие сейчас могут подойти к Михаилу Михайловичу и получить автограф. А с телезрителем мы прощаемся. Я надеюсь, что через месяц на канале России снова выйдет в эфир программа «Дежурный по стране». Всего доброго, до свидания, пока. Конечным. Мне говорится, нужно рассосать очередь. Юня, буква «Ю», да? Да, да, «Л», Закончилась передача, она была неплохой? Как вам он, кажется? Да, да, мне кажется, да. А как вообще вы... Я сам ощущаю, я же как артист. Я, вот, вот задайте вопрос, я, я думаю, я уже пытаюсь на него ответить. Как вам кажется, Михаил Михайлович, неплохая ли была у нас передача? Хотелось бы вас спросить. Я, когда, допустим, вот иду на сцену, потом возвращаюсь в сцену, я же чувствую. Вот почему я не смотрю эту передачу? Потому что я сам чувствую. Вот чувствую. По ответам, по какому-то дыханию, по улыбкам, потому что как относятся люди. Они потом что-то подписывают у меня, и, и я слышу, как они отзываются. Так что я ощущаю, что неплохо. Больше говорить не буду. Бывает иногда ощущаю, что хорошо. Ощущаю. Эст... это чувство, это не мысль, а чувство. Чувство, организм. Организм дает знать снизу вверх. А иногда дает знать, что плохо? Да. Что, -то Что бы там ни было, ты, ты, ты огорчен и все, ты не можешь сказать Что ты делаешь? Выкиваю. Еще раз уже я сегодня, в частности, слышал, что весна – это время надежды, все время все говорят. А в жизни человека или в вашей жизни, что дает надежду более всего? Я думаю, поддержка окружающих. У меня все, что хорошего, я знаю, это всегда и сообщение окружающих. То ли это мне удалось, то ли что-то так хорошо, то ли так хорошо, то ли погода хорошая. Выйди на улицу, там хорошая погода. Вот здесь есть сообщение, я и живу. То есть вам надежду дает окружающий вас людям? Окружающий меня ни не телевизор, видит. ни газеты, ни радио. Нет, нет, нет, конечно нет. А вы даете надежду другим людям? Я думаю, что да. Я я уже уже много на это потратил времени и теперь понял, что даю. Я думаю, что да, сейчас мы победимся. А может, Да? Да? Мы так часто начинали наши программы с каких-то печальных новостей, грустных. А вы меня еще ругаете за то, что много политики. Поэтому решил я начать со сегодня... Со свадьбой? А? Со свадьбой? Нет. Решил не со свадьбы но с очень приятного, мне кажется, такого да. события. 50 лет исполнится полету Гагарина. Я подозреваю, что вы должны помнить вообще, как все это было. И вообще, мне кажется, интересно. Жванецкий о Гагарине, мне кажется, это интересно. Это, собственно, вопрос. Да, я понял. Вообще, я сегодня нахожусь, конечно, под впечатлением этой свадьбы. Я продолжаю упорствовать <свят> Потому что, действительно, замечательное зрелище и весь мир как подорванный смотрит это, потому что так надоело все остальное. Так все остальное сочертело, что тут, ну, просто я бы сам поехал бы и в палатке бы сидел бы, чтобы дождаться вот этого, посмотреть это количество лошадей и, и кучера, которые на них сидят, и пахнуло вдруг какой-то такой жизнью совсем другой, без политики, без этнических разборок, без религиозных, без всех этих разборок. У нас тоже будет парад, но мы ответим, конечно, Полязгаем немножко на Красной площади но, но не важно, конечно Но во всяком случае, то что, то, что я увидел Ну так трогательно, так приятно Ну просто безумно приятно И действительно, что ты можешь подумать о монархии тот Очень красивый институт Если особенно ни во что не вмешивается Но мы о Гагарине Мы о Гагарине Полет Гагарина для меня был такой в, в ряду таких громких Очень достижений советских Тогда Хрущев пришел и, А я работал Сменой механикой Я ночами работал, а днем значит, спал И меня разбудили Пришли секретарь портбюро И начальник района Пришли предупредить меня По-моему в это же время Что а, Хрущев придумал а, Направлять механиков с высшим образованием на село. Представляете? Вот это, наверное, вот в это время, когда Гагарин взлетел. Поэтому сказать, что я не запомнил этот день, не могу. Запомнил. Ну, они все время они придумали для того, чтобы как-то накормить людей. Не получалось у них. Вот с едой не складывалось отношение... Ну, почти у всех правителей этой страны. Не складывается, все время стоит голод, и все как Кремль. Кремль стоит, и голод стоит. Из Кремля все время по поводу голода, э, из голода все время по поводу Кремля. И так все время у них это бесконечно. А с «Космосом» я познакомился позже, когда я уже э, попал в театр э, к Райкину, И я увидел Гагарина. Пришел Гагарин с друзьями на спектакль. Ну, мы все сфотографировались, там, постояли возле него. Ну, Гагарин, конечно, он, ну, конечно, очень симпатичный и очень обаятельное лицо. Хотя, конечно, тогда понималось, что он отобран не только для того, чтобы слетать в космос, что, конечно, огромные подвиги, это действительно мощь такая, но еще чтобы представлять страну после этого, неизвестно, чего там перевесило. А потом у меня уже с космосом завязались отношения через Юру Висбора, Аркадий Мартыновский, Рюмин, Соловьев, Благов. Благов, помню, мне написал на, на моей офисе. Вот такая фраза была. «Миша, не плыви по течению». Не плыви против течения, плыви, куда тебе надо. <свят> а благо это был руководитель полета. Потом, когда Рюмин, по-моему, с Соловьевым они там летали, то э, пришло приглашение в Останкино мне, чтобы я что-нибудь почитал туда наверх. Я был полузапрещенный, ну, потому что все время такой... Ходишь по проволоке, я что-то читал, и это же Останкино, это советская власть, это космонавты. А чёрт знает, сейчас меня повяжут, потом повяжут, что туда читать? И вдруг оттуда Рюмин говорит, Миша, ты чё, ты чё там, ты что трусишь? Я говорю, да. <режит> говорит, а нас никто не слышит, кроме ЦРУ там всё. <режит> и, и мы тут вдвоём, и всё. «Чего ты? Читай, что же ты хочешь?» Ну, я тогда звезданул, там, министр мясной и молочной промышленности, «Еще что-то, еще что то еще что -то, из того запаса, что у меня был самых острых. Они всплывали, охотали что-то. В общем, когда они приземлились, какие у тебя проблемы? Я говорю, ребята, вот давно уже бьюсь, вот, как говорится, нету в Москве, вот, если бы что-нибудь, как говорится, вот... Короче, написали такое письмо, просим прописать. Прописали. В Москве, меня. Сейчас он меня встретил где-то, помню, на известий месяц назад. Говорит, сейчас бы никто тебя не прописал. Что бы мы ни писали. Потом, если еще говорить о космосе, Аркадий Мартыновский, это одессит, он один из руководителей вот этого всего энерго этой энергии. Там я увидел впервые то, что сделано было для э, запуска ракеты «Энергия». Это вообще какой-то огромный... 40 миллионов лошадиных сил. Там что-то такое вот огромное котлован, выложенный титановыми листами. Можно было с ума сойти от этой мощи. Ты уже это видел. Ты думал, да. Вот это, вот это мощь. Вот это действительно страна. Вот это запускает. Ну, поневоле, но я себе представлял вот этих всех зрителей не, не совсем хорошо одетых не совсем сытых, плохо леченных короткоживущих перед этой мощью, я думаю, елки-палки как же это все ну правильно же, ну, ну стоило для этого, а с другой стороны вот эта мощь, рядом плохо одетые невылеченные короткоживущие, ты думаешь на хрена эта мощь, если если люди так живут Витание в голове! но потом, конечно, вот, как мне кажется, сейчас немножко... Вот вся, вся, вся перестройка была всё-таки ради людей, а не ради вот этой военной мощи, ради людей. И от того, что ради людей и с людьми не получилось пока ещё. И мощь пошатнулась крепко. И, конечно, каждый, кто сейчас выступает, как говорится, с этих позиций, думает, ну ну, что ж такое, не там, ни там. Значит, раньше на что-то одно хватало, было понятно. Сейчас понятно, что не хватает ни на то, ни на другое. Ну, может, опять на что-то одно? Это значит повернуть одновременно направо и налево. Не получается. Я, пожалуй, о, -о, -о, -о космосе закончил рассказать. поговорили про Гагарина, а теперь я вас э, хочу спросить, он подписал... Вы по нисходящей или по восходящей? Это вы сказали, а не я. Это не Он подписал перечень поручений по улучшению инвестиционного климата в нашей стране. Вот я вас хочу спросить не как у политолога, а просто как у умного человека, а что такое нужно сделать попросту, чтобы иностранцы захотели вкладывать в нас деньги? они и так вкладывают они же покупают нашу ну ну то что то что горит мы им продаем вот это все водку нефть но в принципе мы разные пока я вот побывал когда в америке я понял а мне у меня там умный товарищ есть который со мной ходил он эмигрировал раньше правда не раньше я же не эмигрировал я приехал приятный... Но он... Бился, бился за выезд кроваво, с лозунгом, в общем, выехал из Одессы, и он мне объяснил, что такое настоящий капитализм. значит Он говорит, есть, миша три возможности разбогатеть. Мимо первой возможности проходит 90%, мимо второй возможности проходит, или наоборот, как-то 70%. И есть 0,1, который всех три возможности использует. Это миллиардеры, который вот, ухватил... Первая, вторая, третья Все, что... Четвертая появится, он четвертый Дальше он говорит, ты понимаешь Что тут за общество Это я говорю по поводу того, кто к нам приедет Если мы будем с ними дружить Порядочности, он говорит, в деловом мире нет Юридический язык существует Есть язык разговорный Миша Есть разговор... язык юридический Миша И есть литературный На котором, говорит, очень малое количество людей И там в Америке, и здесь у нас Значит, юридический язык сейчас используется в деловом мире даже для отношений между мужчиной и женщиной. Надо оформить отношения, чтобы не верить слову. Чтобы потом она, значит, не обсудила у тебя все честно, кровью потом заработанное. Надо заранее это все соглашение. Дальше он говорит. Понимаешь, все-таки капиталисты – это продавцы. Они хотят, чтобы ты купил. Капитализм нуждается в, в людях с деньгами. Поэтому они заинтересованы, чтобы у всех прохожих были деньги. Вот я, Миша Жванецкий, даю концерт. Я прошу, сделайте дешевые билеты, чтобы были люди. По два доллара никого нет. Это в плохом зале. Это, значит, аренда мелкая, все, и, и, и нету. Людей нет. По 30 долларов все раскупается. Значит, вначале идут все дорогие билеты – Все дорогое улетает при капитализме. Вилы, машины, все улетает. Да, теперь для того же продать. Продавец и покупатель при встрече. Кто молчит, тот выигрывает. При заключении вот этого самого. Я продаю, ты покупаешь. Кто дольше молчит, тот больше выигрывает. Покупатель говорит, вот я бы хотел продавец... Я бы хотел продавец одобрить, кивает очень сочувственно. Ни слова не говорит. Потом продавец говорит, все понятно, я все беру на себя. То есть все, теперь голым останется, конечно, покупатель. Вот эта фраза «я все беру на себя», напоминающая нашу «под ключ», Не хочется матом выражаться, но это полный абдуцент. Это все, это вы попали теперь в плен к этому правду. Когда он закончит, что он сделает, ни черта неизвестно. Вы в полной зависимости. Вот примерно все. Поэтому нам, чтобы с ними сотрудничать, прежде всего, необходим закон, необходим суд, необходимы присяжный. Потому что все на юридическом языке. Пока у нас этого нет, значит, я ответил на ваш вопрос. Благодарю Пожалуйста, а если мы такие разные, вот вы сейчас рассказываете, в принципе, возможно, сотрудничество нормальное их с нами, если мы совсем таки, так отличаемся друг от друга? Я думаю, да. У нас главные двигатели и эмиграции, и чтобы, во-первых, поездок туда, и там осталось, это женщины. Это очень драгоценность большая. Если наш побольше наша жизнь выйдет за них замуж то мы сможем -то. контактировать. Ага. Потому что постепенно уже фины становятся более русскими. Там много плотников женилось, когда я вот жил в Петербурге. Все плотники и каменщики которые строили гостиницы, там было много финов женились на наших очень красивых светских таких львицах. И потом они приезжали и водили нас угощать в какие-то рестораны и в эти сертификатные магазины. Так что как можно больше наших туда. начитывался перед Думой почти 4 часа или даже больше 4 часов и какие-то уже выражения, которые он тогда сказал, уже так справедливо повторять в частности, он сказал, нам нужны десятилетия без потрясений а как вам кажется, что или кто вызывает в России потрясения? ну стоп Ну, Владимир Владимирович правильно говорит. Нам нужны там 10 лет без потрясений. так он Десятилетия без я, потрясений. десятилетие Многовато, конечно. Ну, у нас народ нервный может не потянуть десятилетия. Года два без потрясений потянет. Но я хотел сказать, что без потрясений, ну, как-то люди понимают. Но без движения люди не понимают. Реформы, пенсионные, судебные, все что угодно. Коррупция. Но движение, люди хотят движение. То есть, исполнение обещаний. Должно быть когда-то, либо должны кончиться обещания, либо нужно приступить к их исполнению. <плес> Я в советское время от слова «будет» сходил с ума. Все время начиналось слово «будет, будет, будет». И сейчас тоже. Все время надо куда-то заглядывать за горизонт, где там начнется человеческая жизнь. Наша жизнь должна быть понятной, Андрей Маркович. Простой. Сейчас я приступлю к рассказу. <звы> Что такое простой и понятный? А, вор должен сидеть в тюрьме, конечно, и не один, а их много должны сидеть в тюрьме. У нас пока один сидит. Потом, второе, что Чиновник Чиновник должен быть отделен от производства От любого Ученый и наука должен быть отделена От чиновника Телевидение должно быть отделено от чиновников Только связано со зрителем А врач должен быть связан только с больными И отделен Тоже от чиновника Поэтому в слово «вертикаль» Здесь очень сложно приспособить К тому, что врач Связан только с больными Вот каждое наше заявление, как начинается? Прошу, да? Прошу. Прошу вашего. Я прошу вашего. Я... А теперь я прошу вашего. И, и просьба. Э, э, просьба прочитать то, что я прошу. Вот что Вот просьба. Я так прошу уже неоднократно, что уже прочитайте то, что я прошу наконец. Вот эти просьбы только могут быть по личным вопросам. Ну, отложите денег. Дай пальто сфотографироваться. Ну, по личным вопросам. Что еще ты должен просить? Ты не должен просить, ты должен платить. Деньги – это сама жизнь, как говорил мой друг, уголовник, но ну, очень хороший товарищ. Он говорил, он говорил... Деньги – это то, чем люди голосуют. Люди, если платят тебе деньги, которыми потом платишь ты, то это же сама жизнь. Он абсолютно правильно говорит. Ты должен не просить, а заплатить и получить. И кроме того, как мне кажется, движение денег не должно быть тайным. Если оно тайное, всегда... Во-первых, никто не хочет быть откровенным. А я сейчас уже закончу А неоткровенный человек – это не мирный человек. Это вспыльчивый человек. Все может, вот потрясение происходит из-за того, что тайное не становится явным. Я закончил. Спасибо за внимание. Мы с вами встречаемся раз в месяц, я это называю отчетным периодом. Вот в этот отчетный период очень много говорилось об облегчении визового режима между Россией и Соединенными Штатами. Как вам кажется, если безвизовый режим между Россией и США будет введен, то кому больше повезет, нам или американцам? Андрей Маршин, всегда так ставит вопрос, что очень трудно перешибать его ответом. Почти невозможно. Значит, что, конечно, я помню, как Владимир Владимирович сказал, Байден, по-моему, да, Байден, он приезжал сюда, и вдруг Владимир Владимирович сказал так, а давайте вот отменим визы. И было ощущение, что это, конечно, выстрел просто в лоб. Но сейчас пришел ответ. Приезжайте, обсудим отмену визу режима. Америка, это как... Красивая, соблазнительная, богатая женщина. Её хотят все. Один мой знакомый написал, «Я очень люблю эксплуатацию человека человеком. Не взяли мне помочь». Ну, действительно, ну, ну на всё люди шли, только чтобы свалить. Настолько советская власть внушала, что там ад, а у нас рай – Что уже все были убеждены, что у нас ад, а там рай уже 100%. А разница во времени между адом и райом 8 часов. И куда туда прилетаешь? Ну, лететь надо 10. Прилетаешь туда, я уже тоже летел, я уже себе представлял, как эмигранты выходят из самолета, как сходят они на землю, солнце, конечно, потом берет такси, потом... Значит, э, с моста начинается видно на Нью-Йорк, это потрясающе Сталагмиты, сталактиты Эти все небоскребы Такое ощущение, что это нечеловеческих рук дело Как скалы, ну, ну многие же были в Америке Как скалы, красота Ну, просто, это, это не человеческих рук Мы первый раз были там Я был с Татьяной Толстой И мы шли, люди вообще внизу Все это на их рано Говорят, какой сексуальный город Я говорю, почему? Все стоит, все торчит Здесь, Ну, вроде это же легкий такой сумасшедший дом. Потому что музыка, крики, беготня. И наш этот эмигрант начинает бежать, он включается тоже. И, и, и так вот бегает 20 лет, вот так вот он не может остановиться. И это действительно такое место, Америка... Рай суровый, рай полицейский Каждый полицейский с карабином Там рай ты, ты должен права, чтобы показать Раздвинуть ноги, это страшно для мужчины Но ты должен раздвинуть ноги Положить руки на капот И в этой позе все выслушит, что он тебе скажет и Потом полиция Такая непредсказуемая полиция Потому что, во-первых, она отказывается Принимать дела о квартирных кражах Вообще, то есть Их это не интересует, они этим не занимаются. У них действительно дела поважнее. Ну и кому-то же надо же, кто-то же должен. Значит, застрахуйтесь и получите по страховке. Потом врачи невыездные. И какая бы температура не была, они не выйдут тебе на помощь. Ты должен с температурой переться. Ты должен там сидеть, вот в этом состоянии, ждать приема. Долго, пока тебя примут. И в то же время, если вы на пенсии и заболели, то вам сиделку за счет государства 800 долларов в месяц получает сиделка. И в то же время вам дают талоны продовольствия. Вы никогда не будете голодным. Если вы без работы, вы получаете пособие и талоны на еду. Вот это все оказывается в этом районе не так все просто. У меня там пару близких друзей. Они, значит, думали, что на родине надо вкалывать, а в Америке зарабатывать миллионы. Приехали сюда оказалось, что там надо вкалывать, а здесь люди зарабатывают миллионы. Это было в 90-х годах. Сейчас уже, конечно. Но вот это, это было тоже одно из крупнейших разочарований. Спасибо за внимание. Мэр Москвы Сергей Собянин успокоил нас всех, сказав, что его жена не будет заниматься бизнесом, потому что, я цитирую, из нее бизнесмен, как из меня балерина. Это сказал мэр. И вот тут у меня возникает такой вопрос. Вот когда жена крупных политиков слишком Потому активна... Потому что у Лужкова жена... Ну, да. Да. Когда слишком активная, вот как у Лужкова, вызывает раздражение. Да. Когда слишком пассивная, людям тоже не нравится. А на ваш взгляд, какой должна быть идеальная жена крупного политика? Вообще, крупный политик всегда окружен такой человеческой дрянью <смех> и мужской и женской его очень трудно любить я был однажды у секретаря горкома там приехал еще в советское время но ну, он тоже был очень огромным начальником для Москвы по дороге где-то в Барвихе была дача а мы приехали с тем чтобы хлопотать по поводу моей книжки он что-то выразил согласие помочь фамилию я его не помню и жена сказала он и видите разговаривать с ним а где он так да лежит вон там я говорю как лежит ну пьяный в дрободане ну идите сумеете с ним поговорить говорите столько было это в советское время когда не, не дай бог если бы это узнали как она относится к нему она говорит ну он действительно лежал пластом лицом правда кверху Ну, как можно было с ним говорить об издании книжек Какой книжке? Кому? Чего? Совершенно ничего. Бессмысленно. Вот поэтому трудно любить. А идеально... Андрей Мавлович, идеальная для всего годится. Она идеальная, может быть, женой девочки, но ну идеальная может быть женой писателю, мыслителю, монтажнику, я не знаю, директора. Она может быть, она может быть идеальной женой. Этот человек, особенно если политик, его все время что-то гложет. Он все время плохо спит. Если она может похрапывать рядом, опять, если без мата сказать, абдузов. И ему конец, и ей конец. Если она спит, Когда он кашляет, ворочается, там, начинает курить, всё. Это не жена. Она, если понимает, что его гложет, это одно, это самое лучшее. Если не понимает, она должна чувствовать, от чего он мучится А политики люди закрытые, волевые. Попробуй определить. Но если она чувствует, она хотя бы встанет. Приготовить ему успокаивающее. Так что вот для, идеальная жена... Ну, вот у меня формулировка есть, которая подходит очень к этому. Они, идеальная жена, которая возбуждает и успокаивает. А, скажем, у писателя и у политика разные идеалы жены? Ну, ну, у писателя легче, она хотя бы понимает, но он все равно не может поделиться с ней. Он все равно, потому что у него большая часть мыслей состоит из зависти. Либо зависти к нему, либо зависти его к кому-то. Об этом не расскажешь. Один раз рассказал жене, она тебя начинает презирать. Второй раз ты уже не расскажешь, третий раз не расскажешь, четвертый раз это будет одно и то же. Потом будешь ощущение больного человека, хотя на зависти построено все, что волокет вот эти... Как говорится, пустые вагоны таланта. Даже писатель не может объяснить жене, что с ним происходит. Ему нужно просто сочувствие, просто вот как эхо. Ты ахнул, оно ахнуло. Ты заплакал, оно заплакало. Ты что-то пискнул, оно пискнуло в ответ. Хотя бы так, хотя бы так. Потому что подключить ее полностью, тогда два таланта, это многовато. потому что много английских слов, три целых, я могу что-нибудь не так сказать. Сотрудники Калифорнийского и Стендорского университета под руководством профессора Говарда провели исследование и выяснили, что холостые мужчины живут меньше, чем женатые. То женатые живут дольше. А что касается женщин, то они одинаково долго живут в семье и вне семьи. Возникает вопрос, почему в этом случае мужчины не всегда хотят жениться, а женщины всегда хотят замуж. сам долго думал над этим. <смех> ну, мужчина, он, ему, конечно, хочется долго жить. Но он не хочет долго жить в этом состоянии. <смех> долго жить – это одно, а долго жить вот в семье – это совсем другое дело. это не, не, Неизвестно, что лучше уже тогда. Может, уже и не стоит так долго жить. Так он думает, видимо, да. Может, стоит попозже начать долго жить. Между тем, что раньше начать долго жить. Женщин, наоборот, удивительно, конечно. Вот, невзирая на все жалобы, на ермо на сегрегацию, на, на насилие в семье, и на, на это все, на, на бесконечные вот это, работы, хлопоты по дому, они с огромным удовольствием, конечно, женщины с огромным удовольствием. И я думал над этим и понял, почему. Потому что... Что мужчина? <св> <с> вот он хозяин только того, что на нём есть. <с> вот и это носки, ботинки. Если за рулём машины, вот уехал, приехал на этой машине. Он приехал, ну, познакомился с детьми там, <с> всё там, познакомился с ужином там. <с У него ничего нет. И это всё мамина сын там есть ну он, он тоже мамин все, мама всем руководит поэтому, конечно, этот приехал за время ему хочется спросить, а можно этот стул, я посижу ну, и, либо он начинает уже совсем от этого же, начинает страшно командовать, шуметь. я что такое это тоже все понимают, что он это просто от того, что он ничем не командует он начинает возникать Поэтому, ну, вы же сами понимаете, что уход, я имею в виду, ну, вот уход из жизни мамы – это катастрофа неописуемая. Уход из жизни папы – это просто несчастье. И это понимает вот этот долгоживущий муж. А, а вот второй человек, вот это самый интересный, <смех> неженатый. Это да. Это, конечно, очень-очень короткоживущий, но вот сиднем. Это совершенно мозги уже съехавшие в другую сторону, но человек, который у которого своя квартира, там свой, как ему кажется, порядок, свой, как как ему только ему кажется, уют. И... Даже кратковременное посещение женщины оставляет после себя какие-то просто следы губной помады на кастрюлях, на стаканах, на унитазе, на потолке. Он страшно рад, когда она уходит, чтобы это все стереть, эту помаду с кастрюли, с унитаза, все всего. И чтобы подготовиться к следующему визиту. А он говорит, он же свободный человек. Я говорю, конечно, ему же надо жизнь, жизнь короткая, надо побыстрее это все. И когда она уходит, он, конечно, он очень ликует, одевает, представляю, эти брюки из которого выпадают трусы, туфли, из брюк носки, полотенца. Всё это почему-то в брюках оказывается. Ему нужно в магазин идти. За продуктами в магазин. Потом одевает пальто, так, если приезжает. Вшитый здесь уголок свитера, такой кусок. Чтобы в один присест всё одеть. Потому что, что же, одевать отдельно свитер, потом одевать пальто. И что обычно в магазине молоко и яйца? Он, ну, потому что все это прекрасно готовится холостым человеком. Вообще, пацаны, вот то, что я сейчас скажу, я... Формулировка «одинокая старость» — это пиджак, заправленный в брюки. И ещё, почему долго живут женатые? Жёны умеют лечить. Хорошая жена умеет лечить. Она лечит ребёнка вначале, она смело обращается с ранами. И женатый как-то живёт. Не женатый. Он пользуется услугами районной поликвизии. Которая, конечно... Со всем вниманием, со всем усердием тщательно его лечит. Ему всегда говорят то, что он хочет услышать, он практически здоров. Практически здоровность почти бессмертием То, что болит слева, оказывается, у всех. Ему так объясняют. Колит в животе у 70%. Со зрением проблема у 82%. Он, он чувствует, что мы все умрем в один день. Здесь... Зачем? Зачем, собственно, лечиться? Такая есть шутка. Физкультура продлевает жизнь человека на 5 лет. Но эти 5 лет надо провести в спортзале. И это то же самое с семьей. Все. Вы уже обещали нам, что вы нам что-то прочитаете. И этот момент наступил. Я что-то почитаю, да. Когда мужчина говорит, почему у оленей зов в лесу весной? Почему мужчина не может дать зов с улицы через окно? Или из квартиры через форточку? Почему не набегут женщины на самый могучий зов, зов жизни? Даже слово «издаю» теперь обозначает пошлик. Что ты издаешь? Я издаю зов. Трубный голос из квартиры. Я выхожу на улицу, я возбужден. Огромный яркий хвост, красное горло, горящие щеки. Мой зав, откликнитесь, из меня рвется любовь. Я уже люблю, не нужно бесед, я самец. Без документов, без денег. Я могучий самец, я зову в лес для потомства. Только для потомства, денег у меня нет. Что же вы разбегаетесь? У вас не хватает населения, а вы могучего самца заталкиваете в КПЗ? От кого же вы понесете, если запрете меня в такой период? Но нет у меня недвижимости, я весь в движении сам. Я несу в себе страсти потомства. Девица, лучше бы ты была не гламурная, беременная. Не путайте вещи. В общем, поймали, скрутили, вернули на кухню. всё Нет у меня для вас сына. Весна кончилась. Все. Если бы наши жены говорили то, что говорят друзья на юбилее, хотя бы сотую часть того, что говорят друзья, но жены не способны физически и умственно держать речь в честь мужа. Даже ничтожит ничто тост. Ее спрашивают, ну ты что, несчастна с ним, что ли? Ты недоедаешь, что ли? Ну тебе что, нечего одеть, что ли? Тебе не надоело молчать? Почему ты молчишь? Вот гости непрерывно кричат, любим, любим, уважаем. Ценим, знаем, понимаем. Ты можешь пискнуть хоть два слова? Мол, обожаю встречно Гриша, не представляю себя с другим. Или представляешь, а? <свят> Квартира есть? Мы спрашиваем тебя. Есть. Машина есть? Мы спрашиваем тебя. А быт. Быт. Как поднялся в доме быт? Уровень быта. охарактеризуй Почему посторонние люди должны по дереву стучать? помедленнее читать. А ты молчишь. Кто умный, кто заботливый, кто терпеливый? Это все о нем. Ты с кем живешь? Может, ты не согласна с ним в чем? Давай выдай альтернативу, мол, не то. А кто он на самом деле. Ну, давай, давай, давай. Что ж ты жуешь под крики великий добрый? Ну-ка, счастливо. Давай подлиннее. А характеризуй чувства свои. Народ не дурак. Народ хочет слышать, с кем живет великий человек. Но не могут жены при людях. Нет, все наедине норовят. Из-под тишка ночами шпиняют. Когда мы беззащитны. А в глаза толпе правду, мол, не могу жить без него. Невыносимо огромная личность. А? Умру без него или с ним? А? Где звук? Это тебе не по телефону болтать, это при всех. Тоста без всех не бывает. Отрицательных тостов нет. Никто не скажет, пью за то, чтобы он подох. Все тосты положительные. Потому что мужчины им значения не придают, чтобы выпить побыстрее. Тост, как произведение искусства, чем хорош? Всегда есть концовка. А женщина войти в эту воду боится. Ей отрицательное во что-то надо поместить. Иначе каждый скажет, что ж ты днём одно, ночью другое. Мужчина мужчину ночью не видит. От этого неизвестно, что бы они друг другу ночью сказали. Понял, в какое время суток смысл жизни проявляется. А праздничное скопление людей ничего не проясняет. Правда начинается немного позже. Вот задача мужика... Не искать правду в тостах, ищи там коньяк. А общий звук приветствий не выключай, чтобы быть уверенным в себе. Так как правду все равно не узнаешь, а уверенность нужна, чтобы жизнь выдержать. Твой протестующий друг, известный как муж, которому повезло. Спасибо за внимание. Моя молитва. Господи, Ты уже знаешь, сколько мне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 Теперь мы переходим к видеовопросам. Пожалуйста, первый видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Лар. Меня зовут Лена. мы студенты из Москвы, и Михаил Михайлович, у нас есть к вам вопрос. Вы кому-то обязаны в жизни? Кому и чем? Então вопрос сегодня. Наверное, я кому-то обязан. Конечно. Но, но, честно говоря, вот так, чтобы я все время тянул, это вот, вот, это, вот, вот, это, тянул вот это воспоминание о том, что я кому-то обязан, нет, не было такого случая, слава Богу, чтобы я врачу был обязан. Не было врачу обязан однажды, та да, Врачу обязан и преподавателю русской литературы в моей школе 118. И последний видео вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович, меня зовут Илья. Меня зовут Настя. У нас есть для вас вопрос. Михаил Михайлович, с чего начинается Родина? С чего Родина начинается для вас? В твоем букваре что-то. <с> Там, помните, вот, в, этом, в этом фильме «С чего Родина начинается для меня?» С тяги домой. Где бы я ни был, вот эта тяга домой, которая возникает неизвестно от чего и неизвестно что на родине тебя ждет и когда ты прилетаешь первый кто тебя встречает вед в руках ты еще не слышал страшнее этих слов нет и все равно тебя тянет вот ты объяснить это невозможно Теперь я обращаюсь к вам замечательным зрителям, не знаю, как вам, да. а Нет, нашим зрителям. Да, замечательный. Да, пожалуйста, Волочек, уже ждем микрофон. Добрый, да, вечер. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Такой вопрос. А, так как по последней переписи женщина больше в России на 10 миллионов, и все они хотят выйти замуж, так не стоит ли разрешить многоженство в России? Как вы Хороший вопрос. Какой? Вопрос замечательный, но и так в России каждый почти каждый мужчина имеет двух женщин, так или иначе. Поэтому просто просто узаканивать не надо, потому что пусть каждая думает, что она единственная. Все это, все, вот этот весь дисбаланс от тяжелой жизни, от неуверенности возникает, ну я почти уверен в этом, этот вот дикий дисбаланс. А если как-то наладится жизнь, оно само будет образцоваться, начинается планирование семьи, нам нужен один ребенок, можем еще один. Почему богатый человек совершенно не заботится о количестве детей? У него может быть огромное количество. От этой женщины, от этой, от этой, от этой, от этой, от этой, и от этой. И вот, той, которая там была, тоже. Его это мало волнует, он может всех их обеспечить. И в советское время мало волновало, потому что никто никого не мог обеспечить совершенно. Спасибо за внимание. Остается мне сказать всем большое спасибо, сейчас вот майские праздники, я не знаю, будет ли много событий в мае, но надеюсь, что они будут, и мы тогда в конце мая с вами, как всегда, их обсудим. А сегодняшняя передача практически почти закончена, спасибо всем за, за внимание, всего доброго, до свидания, пока. Я хочу, чтобы наша передача дожила, вот сегодня начиная от свадьбы, до развода. сегодня ничего было? Отлично. Ну, Но... ядочку пишу, смотрел на вас. Спасибо. Я видела. А я на вас. А лицене? А лицей? Там два яна? Да. Они. Вы единственная человек, который знает. Спасибо. Пожалуйста. Ленина. Я не знаю, как вам, Михаил мне очень нравится делать свои передачи. Причем недавно я вышел, что мы это делаем очень давно уже. Как-то все очень быстро происходит. А вы можете дать совет, как заниматься делом, чтобы оно не надоело? Не обращать внимания, сколько ты это делаешь. Если тебе дело нравится, мне мешает немножко бой курантов. Мы тогда хорошо сказали, да, насчет любви. Да, да. О, люди мне повторяют, черт подери. Вот если тебе дело нравится, черт его знает, вот так вот. Вот получается, что ты не знаешь, сколько времени прошло. И ты не замечаешь. Вообще очень... А вам не кажется символичным, что как только вы говорите о времени, бьют куранты? Это же не первый раз. Куранты бьют, потому что говорят про время. Да. А с каждым шагом, а когда мы делаем шаги? Раз, да, два, да, три. Это да. же не только расстояние, это и время. Я надеюсь, что следующая следующей будет то